Погружённый в свои мысли, я пошёл прогуляться к источнику, покуривая сигарету. Там я встретил Батисса, который был занят своими бесполезными и смехотворными делами. Он работал, чтобы не думать, как обычно. И это мешало ему понять, что подобные жалкие действия были нелепы. Выглядел как ужасно, казалось, он провёл ночь не раздеваясь. Я погасил его сигареты, чтобы установить всякое подобие нормальных человеческих отношений. Однако настроение у меня было подшивое.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 Я не собирался больше убивать Амахитхов и поступал так исключительно в порядке законной самозащиты. Откуда у вас столько ослиного упрямства? Раскройте глаза, Каф. Мы воображали, что это осажденные сиракузы, а себя с нашими винтовками и динамитом считали архимедами XX века. Но все указывает на то, что они сражаются за свою землю, и другой у них нет. Кто может осудить их за это? Вы что, белины объелись?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 Батис надеялся на свою силу органавта. Я же противопоставлял ему ловкость фивтовальщика. Когда он в очередной раз повторил свои доводы, я закричал: "Это я пытаюсь вам помочь. И смогу это сделать, если только вы перестанете упираться, как осёл". Тут как начал хохотать, как сумасшедший. Он забыл о вёдрах, которые пришёл наполнить, посмотрел мне в глаза и засмеялся ещё громче. "Я осёл. Конечно, осёл", говорил он кому-то невидимому. Баттиска катал и повторял: "Лягушаны почтенные господа, а я осёл". Как смеялся, глядя в небо, и при этом ходил по кругу, как игрушечный паровозик. Он был возмущён до крайности или совсем рихнулся, а может быть, и то и другое вместе. Я услышал, что он бормочет себе под нос историю об итальянце, которого ошибочно сочли садомитом, и зажал уши обеими руками: "Замолчите же вы наконец, кап! заткнитесь! Забудьте о своих итальянцах и садомитах!" Кого волнуют ваши занудные истории? Рано или поздно нам придётся понять, что единственный разумный шаг договориться с ними, заключить мир, чёрт возьми. Неожиданно Батис притворился, что не слышит меня.